Глава 17. Сколько я пролежал в комнате сестры, даже не знаю. Держал в голове только то, что отец должен был приехать к 6. Закончили мы в час. Но я совершенно забыл, что школа заканчивается раньше, чем рабочий день у бухгалтера. Мама работала в лавке, ничего не предвещало беды. Меня размазало по кровати в форме морской звезды. Я улыбался и, кажется, видел звезды. «Возможно, морские. Кто их разберет в таком состоянии?» Хлопок двери оказался полной неожиданностью. «Мелкий, ты что тут забыл Какого демона?» Я закашлялся. Момент, когда сестра вошла, совпал с очередной затяжкой. «Это ты мне объясни, что ты тут делаешь?» «Угадай с трех раз», — ухмыльнулся я и, увидев, как красотка ловит воздух ртом, будто рыба на берегу, добавил. «Изучаю интерьер, и, кажется, вон те занавески не гармонируют с ковром, а тем более с обоими». «Ничего подобного. Фламинго и классические розовые отлично идут». «Если ты хочешь сделать комнату для неонаркоманки наркоманки ЛСД, или хочешь поселить сюда рафинированную принцессу». «Меня откровенно несло». «Хотя принцессы предпочитают другие цвета. Я знаю». «Какого хрена?» – Всплеснул руками Вика. «Не заговаривай, зубы, мелкий! Что ты тут забыл? Кто тебе разрешил трогать мои вещи? Тебе еще рано курить!» «Что за негатив? Не хочешь делиться?» Я резко сел и уставился на нее, да и травка отстой, между прочим. «Что?» — Вика потеряла дар речи. Понимая, что конструктивного разговора не получится, я встал с кровати и, отставив бонг, пошел на выход, качаясь, как моряк на корабле. Когда я поравнялся с Викой, мозг на какую-то секунду вынырнул из домовой завесы и заорал. Оглушенный пониманием произошедшего, я обратился к сестре. Так спокойно. Для кого я это сказал? Наверное, больше для самого себя. Мы в одной лодке. Заложишь меня, потонем вместе. Ну, я тебе устрою. Прошипела Вика и захлопнула дверь перед моим носом. Пожав плечами, немного постоял и пошел в комнату. Зверушку привезли через несколько часов. Отец осмотрел меня на предмет повреждений, так же, как и мама, потрогал лоб и только после этого дал мне питомца. Император, повелевающий демонами в далеком прошлом, имеющий личного зверя, сейчас сказал спасибо и пошел в свою комнату с кроликом в руках. Сам ушастый, похоже, понимал, что его не ждет ничего хорошего. Он взбесился и пытался покинуть клетку, просочившись через металлическую решетку, Видимо, решил, что он сможет. Ну да ладно. Нужно принять это как ресурс, инструмент достижения цели. Но почему так грустно? Может, потому что меня еще не отпустило после травы? В комнате кролик успокоился и затравленно посмотрел на меня. Хороший заяц, хороший. Иди к папочке. Что за глупый смех? Я открыл клетку и стал тянуть руку к ушастому. Тот забился в противоположный конец и создавал проблемы. Мне пришлось засунуть руку почти до самого плеча, чтобы достать его. В этот момент ушастый принял последнюю попытку спастись. Он ринулся вперед и вцепился в палец. Я заорал от боли и начал трясти руку. Меня охватил гнев, а из ладони выступила тьма. В этот раз лента была длиннее, она напоминала пламя автогена, за секунду спалив зубастого засранца. На дне клетки остался только прах, сероватая субстанция, напоминающая пепел. Плохой заяц. Рука была освобождена и осмотрена на предмет повреждений. На удивление, рана быстро затягивалась прямо на глазах. Вот от укуса остались две дырочки. Вот они уже обтянуты кожицей. А вот я не могу найти место укуса. С организмом тем временем тоже происходили изменения. Меня словно окатило ушатом холодной воды. Прилив энергии прошелся по организму волной, выгоняя усталость. Перед глазами было трюмо с зеркалом. Я увидел, как круги под глазами, оставшиеся от синяков, стали меньше в два раза. Улыбка сама собой тронула лицо. Глупо улыбаясь, услышал, как по коридору кто-то быстро идет. Накинув на клетку какую-то кофту, повернулся к двери. В комнату вошла мама, беспокойно смотря по сторонам. «Ты кричал? Что случилось?» «Ничего, просто ударился ногой об угол стола». «Мизинцем», — понимающе покивала Влада. «Именно». Улыбаясь во все тридцать, с чем-то ответил я. «Я слышал, отец привез тебе зайца, покажешь?» «Он спит. Наверное, устал с дороги». «Создатель милостивы, что я несу?» «Хорошо, я зайду в следующий раз». Глянув на клетку, сказала мама и вышла перед этим потрепав меня по голове, отчего я чуть не замурчал. «Вот ж бес! Женщина, ты имеешь надо мной слишком большую власть!» «Видимо, характер ребенка берет свое. Хотелось прыгать и кричать от радости. Ведь способности симбиота работают, но его самого нет. Была некая неуверенность в том, что все будет работать без Альиса, но сейчас давление ослабло, и есть шанс выжить в этом старом новом мире». На следующий день с самого утра началась какая-то суета. Меня несколько раз причесывали, правда безрезультатно, пытались найти в моем гардеробе приличные вещи, но не нашли. В итоге Вику отправили проводить меня до ближайшего магазина, чтобы взять несколько нерастянутых шмоток. Я с удовольствием согласился, хоть и не понимал волнения, связанного с прибытием матриарха. В моем времени не было никаких матриархов, только патриархи. Мне любопытно. Что же случилось такого, что управление всем родом упало на плечи женщины? Стало абсолютно очевидно, что она не справляется с ответственностью, раз ее родные живут в таких условиях. Но как только мы с Викой вышли на улицу, я понял, что ошибался. Мы были почти на краю города. Тут стояли дома загородного типа, но ни одного выше трех этажей. Аккуратные какие-то искусственные, прямо как в одноэтажной Америке. Далеко в стороне виднелись высотки центральной части города. Даже отсюда было видно, что там присутствовали как и многоэтажные жилые дома, так и небоскребы. Мы сели в машину, чтобы доехать до торгового центра. На улицах, где мы жили, было пустовато. Видимо, все в основной черте города. Сегодня как-никак будний день. Вики уверенно вела машину, спокойно лавируя по улицам, я засмотрелся на нее. Неудивительно, что у девушки нет прохода от ухажеров, она очень хороша. Машина неслась по улицам города, а я все больше удивлялся тому, что видел вокруг. Здания были ровными и чистыми, никаких следов войны или разрухи. Но самое интересное, на улицах в равной степени с людьми встречались и суори. Они были такими же разными, кто-то в растянутых трениках, кто-то в деловом костюме, кто-то на автомобиле, а кто-то на скейте. Удивительно. Может быть, это отличная возможность начать жизнь сначала? В мире, где все подчинено гармонии и больше нет войны. Не надо проливать кровь и сражаться, все кончено. Торговый центр напоминал собой корабль, четырехэтажная конструкция, несколько террас, придающих форму и исполняющих роль палубы. Мы вошли внутрь, и я утонул в витринах и вывесках. Глаза разбегались, впору было бояться за косоглазием. На верхних этажах было несколько кафе и ресторанов, бутики с одеждой и техникой. Удивительно. Вика смеялась, наблюдая за мной, но мне было не до этого. Я замер в восхищении. Меня привлек один из бутиков, но Вика взяла меня за руку и отвела в другое место. Насколько я понял, нам было не по карману одеваться там. Второй магазинчик стал разочарованием. Вещи были невзрачные и дурно сидящие. Я перебирал их около часа, пока не вымучил Вику. «Мне нужен кофе», – заявила она и потянула меня в кафе. Заказав себе что-то, мы сели на террасе, которая представляла собой палубу корабля. На улице сегодня было тепло, чуть больше 17 градусов. Светило солнце, по календарю самое начало лета, май. Когда нам принесли кофе, я с удовольствием отхлебнул крепкий и бодрящий напиток. Вика посмотрела на меня с подозрением, она будто чего-то ждала. Я выгнал бровь в вопросительном жесте, а потом понял, что так напрягала сестру. «Черный кофе без сахара, вот же бес!» «Так политься на ровном месте, плохой из меня шпион, и сколько же я могу упустить деталей в будущем? Сколько упустил уже?» Впрочем, заострить внимание на моем выборе вики не дали. К нашему столу подошел высокий молодой человек, блондин с голубыми глазами, приятно одетый, в общем, мечта девчонок. «Привет, Вика!» «Гуляешь с братом?» Неловко начал разговор тип. «А, Паш, привет-привет», прощебетала Вика, разом меняясь в лице и начиная краснеть. «Да, выбираем одежду. Для брата. Кстати, вот он». «Алексей?» Я протянул руку парню и предложил сесть. «Присаживайся, выпьем кофе, если, конечно, ты никуда не торопишься». «С удовольствием». Парень мне благодарно улыбнулся, а сестра чуть не спалила глазами. Громко отодвинув стул, Паша сел рядом. Вика молча уставилась в кружку, постоянно помешивая напиток. За столом повисла тишина. Меня это забавляло. Эти двое, похоже, нравятся друг другу настолько же, насколько боятся своих чувств. «Пожалуй, пойду схожу в один магазинчик. Видел там крутые... Э, туфли». Я специально сделал акцент на туфлях, давая понять, что оставляю ребят ради их самих же. «Я должна тебе помочь», — начала было Вика, — «Не буду тебя мучить, сестренка, отдохни и пообщайся с другом». Вика смерила меня взглядом и кивнула, доставая кошелек из сумки и протягивая мне. Теперь я был предоставлен самому себе и мог спокойно вздохнуть. Выбор одежды оказался не так прост. Все в ограниченном бюджете. Как же теперь заметна разница социального статуса? Раньше я даже не замечал этого, даже при жизни в квартале, так как пользовался всем тем, что было куплено раньше. Сейчас же было наглядно видно, как различается уровень одежды, материал и фасон. Покрой, все до самых мелочей. Приняв решение, постоял на перекрестке между дорогим бутиком и бюджетным. Завернув в простой магазинчик, купил там несколько вещей, обычную белую футболку и носки. Когда все покупки были оплачены, сложил все в пакет и пошел в дорогой бутик. Консультанты с порога ослепили меня улыбкой, но она тут же потухла, как только они увидели, во что я одет. Невозмутимо пройдя мимо искусственно улыбающихся продавцов, стал выбирать себе вещи. Ничего сверхъестественного, простые брюки и пиджак, туфли. Все из хорошего материала, но не броское, особенно не хотелось иметь на одежде значки фирм-производителей. Было сложно, но я справился. Примерив образ в раздевалке, покрутился перед зеркалом, любуясь на отлично сидящие вещи. Проблема только в том, что мне хватит разве что на одну из них. Но у меня был план. Посмотрев на гору натасканной одежды, улыбнулся, наверняка коварно, как мне хотелось думать. Вещи на мне отправились в пакет, на каждый висел магнитный датчик, который тут же осыпался пеплом, а сам пепел спрятан под коврик. Прикрыв украденная футболкой из прошлого бутика, осмотрел пакет и остался доволен. Пакет был бумажным и объемным, поэтому изменений в форме не было. Взяв в руки туфли, отправился на кассу, честно оплатив их. На подходе к рамке детектора сердце предательски застучало, но они даже не пискнули, выпуская меня наружу. Настроение резко скакнуло, а я, насвистывая популярную в моем времени мелодию, отправился к сестре. Поднявшись на этаж выше, начал искать то место, где оставил свою родственницу. Парочки одноклассников нигде не было, и я хотел уже идти к парковке, но мое внимание привлек шум потасовки в небольшой толпе. Оттуда долетел до более знакомый писк, который тут же был идентифицирован мною. Приблизившись к месту конфликта, а ничем иным это нельзя было назвать, увидел интересную картину. Викин одноклассник получал по лицу. Парень уже обзавелся двумя фингалами и разбитой губой. Вокруг собрались как люди, так и суори. Но вот такая интересная ситуация. Суори искренне наслаждались зрелищем, в то время как люди не разделяли их эмоций. Может, это потому, что избивал блондина синекожей? Громадный качок с превалирующими звериными чертами, одет в кроссовки и обтягивающие мощные ноги шорты. Торс гигантский. У Паши никаких шансов против амбала. Но, надо сказать, одноклассник держался хорошо, вставал раз за разом. Вика нашлась тут же, она стояла в толпе, и ее держали с двух сторон. Несложно догадаться, что это были соли. Видимо, дружки того типа, который методично превращает Пашу в котлету. Сестра гневно пыталась выдернуть руки, но это только вызывало смех у похожих комплекций на своего дружка-пришельцев. Я вздохнул и обошел собравшихся, подойдя к держащим Вику уродам. Спины парочки амбалов были прямо по курсу, и я, не жалея сил, ударил между ног сначала одному, затем второму. «Девичий прием, но меня сейчас уделает даже пятиклассница. Имеем, что имеем». Парни согнулись. Против такого приема мало что может помочь. Вика освободилась и завертела головой. «Я думал, мы просто уйдем из торгового центра, но сестричку понесло на помощь к блондину». Я не мог этого допустить, схватив Вику за ладони, приложив немалые усилия, чтобы оттащить в сторону. Если бы не тот кролик, что так щедро и безвозмездно поделился крохами своей силы, я бы ни за что не смог такое исполнить. Девушка брыкалась, а силы во мне истощались. Развернувшись, я спросил ее в лоб, что она собирается сделать. «Помочь?» – как само собой разумеющееся воскликнула сестра. «Чем ты поможешь?» «Там три крупных парня». «Двоим из них крайне не нравится, когда их бьют по шарам». «Хочешь, чтобы еще и я отхватил?» «Нет», промычала Вика. «Так в чем дело? Они что, могут его убить?» Спросил и сам засомневался в своих словах. «Паша действительно выглядел потрепанным, а если они его прибьют?» «Могут», уверенно ответила сестра. «Но не сейчас». «Правильно, там много свидетелей», согласился я. «Свидетели?» «Будто и сам не знаешь». «У них нет достаточного повода. Он даже ничего не сказал им, а если бы сказал, Кирк бы его сразу прикончил». «А из-за чего тогда вся драка?» «Меня будто по голове ударили». «Ему просто не понравилось, что Паша разговаривает со мной. Просто пожала плечами Вика. Теперь уйдет целое состояние, чтобы вылечить его». «Так этот громила просто взял и напал посреди людного места на твоего парня и избил?» «Он не мой парень!» вспыхнула Вика. «Но в целом ты прав. Так говоришь, будто первый раз услышал. ссори не такое могут сделать. Слава Создателю, что мы живем в России». «А что в России?» «Я понимал, что сейчас раскрываюсь, но мне было непонятно, и вопросов становилось больше. Ты не позволяет такой вольницы, как в других странах». «Другие страны», – пробормотал я. «В них тоже живут сори?» «Ты меня пугаешь. Все в порядке?» – с тревогой спросила Вика. «Понимаешь, после удара по голове я не все помню». «И ты молчал?» Вика даже остановилась. «Надо сказать маме». «Нет», – я замотал головой. «Только не говори ей и отцу, никому не говори, ладно?» «Но тебе надо в больницу», – настаивала сестра. «Нет, прости, я потом объясню, но со мной все в порядке. Буду тебе должен, идет?» «Да ничего ты мне не должен». «Ну ладно, я не буду говорить родителям», – вздохнула Вика. «Поехали домой?» «Поехали!» – кивнул я, и мы сели в машину. Дорога до дома прошла в молчании. Я размышлял над тем, как открыть доступ в интернет. Теперь у меня есть союзник, Вика, а значит, мы что-то придумаем. Драка одноклассника сестры и громила Суори поразила меня до глубины души и вызвала целый шквал вопросов. По приезде домой я поднялся в комнату и принял душ. Застыв перед зеркалом, заметил, что мои волосы стали чуть краснее, будто я с каждым разом вымывал часть краски. Мой цвет возвращается. Может, и все остальное вернется? Я грустно улыбнулся самому себе и стал одеваться. В гостиную я спустился ровно в час. За столом уже сидели родители и мои брат с сестрой. Сев на свое место, тихо спросил Вику. «И где наша бабуля?» «Сейчас будет, она никогда не опаздывает». Дверь в прихоже открылась, и мы услышали шаркающие шаги. Мама поднялась, чтобы помочь бабушке-матриарху. Мне было любопытно видеть, что это за чудо такое, матриарх рода. В гостиную вошла древняя старушка, сухонькая и невысокая. Старость уже тянула ее к земле, ей оставалось немного. Но глаза женщины были удивительно живыми. Абсолютно белые волосы, цвета первого снега, стянуты в пучок. Строгий брючный костюм и чуть дрожащие руки. Отец поднялся и чуть склонил голову. «Здравствуйте, Анастасия Александровна, рад вас видеть». «Я тоже рада, Дима. Присаживайся, в ногах правда нет». «Очередная присказка», пробурчала Вика. «А я так и застыл, буквально впившись взглядом в черты лица такого знакомого человека. Настя, моя милая Настя». «Одна из двух близких мне женщин, которые остались там». «Сколько вашей бабушке лет?» – спросил я Вику. «Никто не знает, но очень много». Просто ответила сестричка, даже не заметив мою оговорку.